Темнота была кромешная. Даже отраженный от воды свет не спасал, море казалось просто черным. Они провели вдали от берега и от корабля сибаритов, на котором тоже не включали иллюминацию. Ситуация изменилась, и теперь корабль был в темноте. Того, кто оказывался на освещенном участке, могли запросто пристрелить. «Думаешь, они нас увидят?» — спросила Лиана. «Не сомневаюсь», — сказал Петр. «Может, не сразу, но увидят». Если что, поплаваем кругами, но не думаю, что они спят, и никто не следит за приборами. На всякий случай они отплыли подальше от сиборитов, сделали пару кругов, после чего выключили двигатель и стали ждать. Минут через 10, когда ничего не произошло, они сделали еще несколько кругов в одном районе и опять остановились. Через несколько минут вода неподалеку забурлила, и из толщи темной воды медленно поднялась лодка. От тишины, в которой все происходило, было немного жутко. Лиана даже поежилась. Но это была, вне всяких сомнений, их субмарина. Лиана тискала лавра чуть ли не до хруста в костях. Он мужественно и терпеливо все сносил и ждал, пока прилив нежности закончится. Он тоже был рад, что мама вернулась. Но такой всплеск эмоций был слишком женским. Он держался, как маленький мужчина. Юня тоже перепала объятий. К ней все хорошо относились и считали членом семьи. Но она помнила, что она не родная, и при таких проявлениях нежности зачастую чувствовала себя слегка неловко. Навестили Спаса, но он, как обычно, был без сознания. Леона грустно вздохнула, глядя на него, и опять обняла Лавра и Юну, стоящих рядом. — Ну все, хватит мять детей, — сказал Федор. — Рассказывайте лучше, что у вас там произошло. — Дед, — сказала Леона, — лучше ты скажи то другая подводная лодка не появлялась случайно. Левиафанта? А как же? Тут он целеханик. Девочки ваши держат его цепкой и никому не отдадут, усмехнулся Федор. Ты с ними виделся? Удивленно сказала Лиана. Да, установили связь, сказал Федор. С соблюдением всех мер безопасности можешь не волноваться. И вообще, операцию курировал Лавр, а это залог успеха. И Федор подмигнул внуку. Лавр по-деловому подбоченился. «Я же просила не высовываться», — добродушно сказала Леона. «Сердиться совсем не хотелось». «Мама, это я уговорил деда», — сказал Лавр. «Он не хотел, но было нужно. А то они бы уплыли, и пришлось бы их искать сейчас». «Значит, сейчас вы знаете, где они, так?» — спросила Лиана. «Конечно», — сказала Юна. «Тут рядышком, на дне лежат. Мы рядом были. У нас даже связь почти есть. Правда, не словами, а писком». Она улыбнулась. «Как смог, так и настроил», — виновато развел руки в сторону Федор. «А с Букайморзой общаемся. Но поскольку ее никто не знает, то переводом корабельные компьютеры занимаются. Ну, в общем, текстом общаемся. Сначала вводишь текст, потом читаешь ответ, как-то так, как в далеком прошлом». «Да у нас тут многое, как в далеком прошлом», — сказал Петр. «Иногда в таком далеком, что мы про него даже не знаем ничего, кроме того, что оно было». «Это да». Федор почесал висок. «Архаики у нас хватают, вперемешку с новейшими технологиями. Удивительный мир!» «Так что с Левиафаном?» оборвала их философствование Лиана. «Напиши им, если хочешь», сказал Федор. «Юн, покажешь ей, как мы общаемся?» Юна радостно кивнула и, взяв Лиану за руку, повела в рубку. «Это Лиана. Как у вас дела?» набрала Лиана на экране текста. Компьютер пропищал его, непонятно зачем ведь слушать это им было не обязательно, а через секунду пропищал ответ, который тут же высветился на экране. «Всплываем». На Левиафан поплыли почти всей семьей. Оставили только Федора и, разумеется, Спаса. После радостной встречи и первых фраз решили сесть в кают-компании и попить чаю в спокойной обстановке. Петр был шокирован богатством внутренней отделки Левиафана. Это было красиво, но с точки зрения функциональности не имело особого смысла. Те, кто уже давно жил на Левиафане, воспринимали это как должное, но на свежий взгляд Левиафан был просто роскошным. Детей же впечатлил размер. Они бегали по коридорам, не веря, что это подводная лодка. Слишком уж она была большая. Хотя это была всего вторая из тех, которую они видели в своей жизни. Новостей было много, поэтому рассказывали обо всем в общих чертах. «Только самое главное». Девочки очень обрадовались, когда узнали, что Сансаныч с Никиткой выбрались. Они не могли им помочь, но легкое чувство вины, что они их бросили, все равно поселилось в душе у обеих и не уходило до этих самых пор. Теперь им заметно полегчало. Лиана рассказала Маше про Руди. Маша выслушала ее, сдержанно кивая. Когда Лиана закончила, она сказала, «Я знаю, что ему плохо». «Откуда?» – удивилась Лиана. «Твой сын и Сема мне сказали», — все так же сдержанно сказала Маша. Я только не знала, что именно с ним произошло, думала, что все еще хуже. Не хочу тебя пугать, но все не так уж и хорошо. Руки уже не спасти, и он до сих пор не приходил в сознание. Это меня тревожит, потому что верховный жрец Сибаритов, как бы это сказать, обладает некоторыми способностями и умеет залезать в голову. Руди уже должен был бы очнуться, тут дело не в руках». «Произошло что-то еще?» — сказала Лиана. «Мне нужно его увидеть», — решительно сказала Маша. «Маш, у нас тут людей раз-два и обчелся», — осторожно сказала Женя, чтобы ее не задеть. «Кто на лодке останется?» «Не знаю». Маша закусила губу. «Да, Маш», — сказала Лиана. «Ты ему сейчас помочь не сможешь, а у нас тут практически одни дети и раненые». «И инвалиды», — сказала Женя то, что не сказала Лиана. «Ну пусть кто-нибудь из вас останется», — — с надеждой спросила Маша. — Ты же сама все равно не доберешься, — отрицательно покачала головой Лиана. — Кто-то должен быть с тобой. Ты не знаешь, где лучше лодку спрятать. Да одна и не сможешь это сделать. Две пары рук нужны. Не знаешь, куда идти потом. — Жень, — Маша посмотрела на нее жалостливо, — ты же одна долго дежурила на лодке, когда мы в тюрьме были. Ты же можешь? — Тогда ситуация в другая была, — сказала Лиана. — Она просто ждала. А сейчас идет война. Но и тогда то, что она одна осталась, было большой ошибкой. Такого повторять нельзя, тем более сейчас. «Ну, пожалуйста!» Маша закусила губу, и в глазах у нее застыли слезы. «Ли!» — вдруг вмешался Петр. «А давай я ее отвезу, а потом мы с кем-нибудь из ваших рудей сюда привезем, если получится перенести. А не получится, то просто кого-нибудь сюда верну, вам на смену. Как идея? Сегодня пока темно, туда» а следующей ночью обратно. Думаю, ничего страшного в этом нет, как и особой проблемы. А ты пока здесь не побудешь». Лиана задумалась. Звучало это разумно, тем более, что в течение следующего дня вряд ли что-нибудь важное случится. Будут потихоньку стараться отстреливать сибаритов. Те будут стрелять в ответ. Главное, чтобы они смелее не смогли снять корабль. «Ладно, езжайте», махнула рукой Лиана. «Спасибо». Маша бросилась ей на шею и слезами перепачкала всю щеку. Лиана ласково погладила ее по спине. «Маш, все будет хорошо. Главное, все живы. С остальным разберемся», — сказала она. Маша, продолжая обнимать Лиану, кивнула. Федор остался на своей лодке со Спасом. Лиана с детьми и женей на Левиафане. Петр вел лодку прямо к берегу, который на фоне темного неба смотрелся вообще черной дырой, уходящей высоко вверх. Глаза никак до конца не могли привыкнуть к темноте, и он не различал практически ничего. До берега было еще далеко, и можно не волноваться. Но вот когда они будут ближе, придется сбросить скорость. А в самом конце, возможно, и посветить фонариком. Не хочется, но что делать, скорее всего, придется. Он держал путь в середину между двух черных громадин, черняющих впереди. Примерно там они и причаливали до этого. Направление было верным, Пока этого было достаточно. Маша сидела молча и была напряжена. Скорее всего, не от темноты и близкого присутствия врагов, а от своих мыслей и тревоги за мужа. Как это произошло, потом объяснить не мог никто. Но факт остается фактом, они это проморгали. Петр и Маша вдруг ослепли. Луч прожектора ударил прямо в лодку, разорвав темноту. — Не пытайтесь убежать, шансов нет. — раздался голос, усиленный репродуктором. «Спокойно подплывайте к нам и сдавайтесь». Петр сжал зубы так, что начала крошиться эмаль. Рука сама потянулась к оружию, но совершенно отрезвый голос Маши его остановил. «Не нужно», — сказала она, — «не сейчас». Я попадала в плен. Тут главное терпение и найти хороший момент. Петр удивленно повернулся к ней. У него сложилось об этой девушке совсем иное представление за то короткое общение, которое было. Такая рассудительная и спокойная оценка ситуации его огорошила. Но Маша была совершенно права. Сейчас дергаться было бессмысленно, а не как под микроскопом в луче прожектора. Вне всяких сомнений их держали на мушке. Причем из серьезного оружия. Не удрать. Если попытаться, это будет самоубийство. Петр вздохнул и направил лодку к кораблю сибаритов На нем зажглись дежурные огни. Света они давали немного, но было понятно, что где находится. Прожектор проводил их до борта и погас. Это был тот же самый корабль, который приплывал на переговоры. Судя по всему, он оказался здесь не случайно. Их выследили. Петр в этом не сомневался. Скорее всего, они засекли подводную лодки, а потом уже их резиновую, когда подошли поближе. Как же они могли так попасться? Это же просто глупо. Петра распирала изнутри. Он давно так не психовал и чтобы держать себя в руках, приходилось прилагать огромные усилия. Злился он на себя, больше ни на кого. Они пришвартовали лодку к лестнице, спущенной специально для них, после чего полезли по ней наверх. Как только они перебрались через борт, их опять ярко осветили. Они практически ничего не видели от яркого света, бьющего в глаза. — Очень хочется вас убить, — сказал человек, который находился рядом с источником света, и поэтому его совершенно не было видно. Но, к сожалению, нельзя. Верховный жрец хочет, чтобы пленников к нему доставляли живыми. «Верховный жрец мертв», — сказал Петр. «С чего ты это взял?» — заинтересованно спросил голос. «Ты был там?» «Неплохо. Хорошая добыча. Жрец будет доволен». И голос рассмеялся. Петр понял, что он прокололся и выдал себя. «Ну что же получается? Жрец жив? Или этот сибарит блефует?» Причувствия у него были плохие. Их отвели в маленькую тесную каюту без окон и заперли там вдвоем. Когда дверь за ними закрылась, Маша хотела что-то сказать, но Петр прижал палец к губам, а потом покрутил этим пальцем, показывая, что их могут слушать. Маша с пониманием кивнула и ничего говорить не стала. Их могли и не слушать, но рисковать и выбалтывать лишнюю информацию никакого смысла не имело. Они сели на пол, напротив друг друга, скрестив ноги и прислонившись спиной к стене. Маша была в, в обтягивающем кожаном костюме. Она решила, что на свалке будет так удобнее. Она провела рукой по штанине, кожа была приятной на ощупь. «Когда я в прошлый раз надела этот костюм, то меня схватили и похитили. Я долго была в плену и чудом выжила. Надела сегодня и вот. Нужно его выкинуть», — сказала она и надолго замолчала. Петр не стал ничего говорить. Его одолевали мысли посерьезнее, чем кто и во что одет. Лиана прибежала тут же, как Женя ее позвала, оборвав разговор с Лавром на полусловие. Она сразу поняла, что-то что, что -то случилось. Женя засекла корабль сибаритов, и лодка отца с Машей двигалась прямо на него. Потом остановилась. Судя по всему, контакт состоялся. Мы можем их уничтожить? спросила Лиана, пристально глядя в экран. Теоретически да, ответила Женя. Но наши слишком близко, они пострадают. Я не рискну стрелять. Да и не так уж у меня много опыта в этом». «Она была права», — Леона сжала кулаки. Маленькая лодка подплывала к кораблю, и они слились на экране в одно пятно. «Их захватили», — сказала Женя. «Они сдались». Леона кивнула. Она верила в здравомыслие отца. Он бы и не стал в безнадежной ситуации бесславно бросаться в атаку. «Будет ждать удобного момента, чтобы начать действовать. Но один он не справится. Ему нужно помочь». «Где тут связь с другой лодкой? Как написать сообщение?» – спросила Лиана. «Вот». Женя показала, какой клавиатурой и экраном воспользоваться, не отрываясь от мониторов. Корабль сибаритов быстро направился к своему флагману. «Отца и Машу по пути захватили сибариты Я еду за ними. Если что, позаботься о детях, Ли», – быстро набрала Лиана и отправила сообщение. Через считанные секунды пришел ответ. «Я пойду». Лиана набрала. «Не обсуждается». Тут же пришел ответ. «Когда вернешься, нужно будет поговорить». Лиана не стала ничего больше писать. «Я возьму лодку», — сказала она Жене. «Капельку не лучше», — спросила та. «Не хочу рисковать ей. Понимаю, что с лодками тоже проблема. Но все равно не так жалко», — сказала Лиана. «Я рассчитываю, что вы вернетесь», — сказала Женя. Я тоже, — улыбнулась ей Лиана. «Я в арсенал, через пять минут отчаливаю. Лучше решать все по горячим следам». «Ты справишься одна?» спросила Женя с тревогой. «Честно, не знаю», сказала Лиана. «Но если кто исправится, то я». Вооружившись, Лиана забежала в кают-компанию попрощаться с детьми. Лавр и Юна сидели с очень серьезными и сосредоточенными лицами. «Что случилось?» с тревогой спросила Лиана. «Лавр волнуется, что ты уходишь туда. Там опасно», ответила Юна. Лавр серьезно кивнул. «Я знаю». Лиана присела рядом. «Но кроме меня никому Нужно выручать дедушку и Машу». «Я буду тебе помогать», — сказал Лавр, сдвинув брови. «Похоже, он уже пытался начать, но пока у него не получалось». «Не нужно». Лиана ласково потрепала его по голове. «Я знаю, что ты мой защитник, но в этот раз я справлюсь сама. Ложитесь спать, а как проснетесь, мы с дедушкой уже будем здесь». Лавр посмотрел ей в глаза и отрицательно покачал головой. Лиана вздохнула и хотела уйти. Она боялась того, что может сказать ей Лавр, но не смогла. Любопытство победило. «Ладно, Лаврик, что ты знаешь?» — спросила она. «Ничего», — сказал он с сожалением. «Почему же ты отрицательно покачал головой?» — удивилась Лиана. «Я покачал, потому что ты сказала «ложитесь спать». «А спать я сейчас не смогу. Я должен тебе помогать», — сказал Лавр. Лиана облегченно выдохнула и встала. Значит, это было неочередное очередное предвидение, или как еще можно это назвать. Иногда лучше ничего не знать. Теперь ей хотелось уже быстрее уйти, чтобы вдруг не получить настоящее предсказание. Она поцеловала детей и быстро зашагала к отсеку с лодкой. Лира планировала быть на месте к рассвету, но потом почувствовала какое-то напряжение в информационном поле. Она не стала в него входить, чтобы не стать более заметной, но темп движения ускорила. Чем ближе она подходила, тем больше нарастала тревога. Когда стемнело, ей пришлось даже бежать. Это было очень рискованно, можно было переломать ноги. Но она чувствовала, что нужно торопиться. Глубокой ночь она была уже на берегу, напротив корабля сиборитов. Барсик неотступно находился рядом. «План меняется, дружок», — сказала она ему. «Туда я пойду одна». Барсик как будто загрустил и сел рядом. Она стояла на большом куске скалы, который возвышался над водой. Лира расшнуровывала сапоги и, сняв их, поставила рядом. Потом дернула завязки на плечах, и платье, соскользнув, упало вниз. Она осталась совершенно обнаженной. Подойдя к краю, она слегка присела и, сложив руки, рыбкой прыгнула в воду. Вошла в нее без брызги. Барщик сидел и смотрел на водную гладь. Лира не выныривала, да и не должна была. Он почему-то знал, что вынырнет она теперь только возле большого корабля, где он недавно был. Сейчас он ей не нужен, значит, можно отдохнуть, а то он уже давно не спал. Барсик улегся, положив голову на лапы, и почти мгновенно уснул.